Здешние места достаточно удалены от Лондона, светскую публику они вряд ли привлекут. Так не зачем причинять Энбоу Энбои, заставляя ее думать, будто она связалась с женатым мужчиной. Лучше расскажи ей все. Хотя ситуация настолько запутана, что она может и не поверить тебе. Она непременно поверит, если ты поедешь со мной». Миранда, чья голова была занята разработкой одного весьма деликатного плана, решила, что если Джонатан будет занят этими проблемами, он не сможет помешать ей осуществить то, что она давно задумала, и потому согласилась помочь ему. Миранда глядела на него с улыбкой, а у него словно выросли крылья. Таким счастливым он казался. «Ну и прекрасно», — подумала она. «Значит, не слишком расстроится, когда узнает, что она уехала». Миранда решила отправиться в Россию. Вот уже десять месяцев прошло, а Джарада все нет, и ничего о нем не слышно. Лорд Пальмерстон кормит обещаниями сообщить, что если что-то узнает, и только. Какая несправедливость! Как он может быть таким жестоким? Знает же, что она беспокоится, что с ума сходит. Все, с нее довольно. Ей надоело ждать. Она сама разыщет Джарада. А само собой разумеется, она не могла никого посвятить свою затею. Найдя в библиотеке карту, она разработала маршрут. Побережье находилось в сотне миль от Суинфорд-Холла. Миранде нужна была карета, чтобы добраться туда, а в поместье были лишь разнообразные повозки. Карета Миранда осталась в Лондоне. Перки, вот кто ей поможет. Ее кокетливая служанка была влюблена в кучера. Расчесывая волосы на ночь своей госпоже, служанка тяжело вздохнула. Миранда решила не медлить. «Бедная, Перки, так вздыхать можно только о возлюбленном. Должно быть, ты очень скучаешь по своему молодому человеку. Да, Милиди, это так. Он просил меня выйти за него замуж этим же летом, чтобы мы всегда могли быть вместе. А миллорд взял и оставил карету в городе. Перки, Перки, но ну почему ты ничего не сказала мне?» Миранда была сама доброта. «Мы просто должны сделать все, чтобы этот молодой человек... Э, как его зовут? Мартин Меледи? Мы что-нибудь придумаем, чтобы вызвать его сюда, в Суинфорд-холл». «Ох, Меледи, как бы было хорошо!» Адриан и Джонатан были приглашены лордом Стюартом порыбачить в его владении Шотландии. Сестры настаивали, чтобы они обязательно поехали, невзирая на то, что Аманда вот-вот должна родить. «Я просто не могу лишить Адрианы летних развлечений», — объяснила свое желание Аманда. «К тому же Кристины будут не скоро, не раньше Михайлова дня, в конце сентября». «Новорожденные младенцы выглядят так странно. Не то что в три месяца. Как раз тогда они самые хорошенькие». «Откуда такие глубокие познания?» — удивилась Миранда. «Леди Суинфорд заверила меня, что это так. Знаешь, Миранда, я недооценивала ее. Мать Адриана оказалась очень доброй и милой». «Мы обе хотим для Адриана самого лучшего. Я вообще поражена тем, что у нас так много общего. И она призналась мне совсем недавно, что ошибалась на мой счет. Теперь она говорит, что лучшей жены для Адриана она и не желала». «Как замечательно, что вы стали подругами», — заметила Миранда. «Скорее всего, — подумала она, — Леди Свинфорд поняла, что ей следует просто уступить невестке. Ну и прекрасно, по крайней мере, Аманда будет не одна, когда она уедет». Как только Джонатан с Адрианом отбудут Шотландию, прибудет карета из Лондона. Миранда долго думала, как лучше все объяснить сестре, и поняла, что правильнее всего будет сказать ей правду. Только так Аманда сможет понять, почему Миранда оставляет своего сына. Но сообщить ей следует лишь в последнюю минуту, никак не раньше. В карете она доедет до небольшой деревушки на побережье. Перки, конечно же, будет сопровождать ее. Ни одна благородная дама не позволит себе путешествовать без горничной. Прежде чем они уедут, Перки и Мартин поженятся. Уж об этом она позаботится. Они будут ждать ее на побережье до тех пор, пока Миранда не возвратится назад с мужем. Довольно разумный план, так, по крайней мере, думала Миранда. Дни бежали за днями. На смену весне пришло лето. Как-то одним теплым днем Джонатан пригласил Миранду прокатиться с ним в Фаэтоне. — Ты выглядишь замечательно, дорогая. Не сдержал он своего восхищения, на что Миранда мило улыбнулась ему. В розовом наряде с бледно-зеленой отделкой она была чудо как свежа и удивительным образом напоминала нежный, едва распустившийся цветок яблони, как тот, что был приколот к ее лифу.